Пришел кожи гнилые продавать для войска, а барыш с тобой пополам. Может, возьмешь?» Миноч молчал сумрачно. «Возьми его за ворот и выбей в дверь, я приказываю». Миноч молча подошел к дяде, взял за плечо, повел. «Толкни!» — закричала старуха. Миноч толкнул. «Колпак выбрось!» Из-за двери послышался тихий старческий голос. — Погибло наше государство, а за колпак спасибо. — Здравствуй, Роман, — сказал, садясь Миноч. — Ты откуда? — Из Арзамаса. -за — Под Москвой плохо? — Плохо. — Пойдем в земскую избу, послушаешь, как у нас. В земской избе. Той же козьма, отложище своей воли дело, и восприемлет велимудрие разумение и смысл, и на всех людях страны тоя силу и власть восприемлет. Повесть князя Катарева-Ростовского В большой земской избе На нижнем базаре около церкви Николая Чудотворца, что у корабельного пристанища, стоял крик. Кричали все, будто стараясь друг друга не слышать. Сидел за столом сероглазый, твердоскулый, высоколобый, спокойный милыч. И были плечи его на уровне лба ласкового воеводы Звенигородского. И когда надо было шепнуть что-нибудь на ухо Милычу, приподнимал своего доса с скамьи и вытягивал шею. Зловно кричал человек в купеческой одежде: "Слышали, казаки под Москвой плачут? Мы тем слезам не верим. Мы в этом деле искусились. Рубля салтыным не дам и полтины не дам. Ты мои деньги считал?" Торговли против прежнего и половины нет. Много народу в земской избе. Тут люди в торговом и в посадском платье. Отдельно сбились в кучу оборванные вооруженные дворяне. Устал Звенигородской, устал Алябьев, скучает под дьячь. Кричат голоса, заклевали вы нас и железные носы, шуришь! Чужой мошни и дыра за деньгу, кажется. Нету моего согласия. А мне 2 рубля сполтины платить можно?" закричал купец, срывая колпак и хлопая его осень. "Люди почтенные, перекрывая шум, начал воевода из Венигородской: "Дайте слово сказать. Шум утих. Сколько кто не даст?" продолжал воевода а без денег не то что нижний, а ворота своей не защитишь. Господа дворяне, — обратился он, — сколько вас? Заморенный малорослый дворянин в потертом кафтане выступил вперед. — Нас тут, дорогобужан, довяземских, да, да из-под Смоленска служил их людей до да двух тысяч. — Нам столько не надо, — сказал толстый купец. И так объели нас ироды, изгороди поломали, посуде растащили, а службы с вас не видно. Рассудительно заговорил другой дворянин. Верно, был под Смоленском окладчиком, приходилось ему вести беседы. Служивый человек, — начал он, — службу может исполнять, когда на него мужик дома работает. Службу хотите, почтенные? Пусть на нас, как при прежних великих государях, мужик пашет, да дрова возит, да мясо дает, да масло, да дорогу чинит, да за избу нам платит. А то были у нас мужики, задолжали нам кругом, да ушли драться самовольно, убили мужика, и пропал за ним долг. Вы нам дайте коней да пороху, да землю за нами закрепите, да... Да мужиков заставьте нас кормить. Богим служит вам без воровства. Послышался печальный голос купца. Каждому коня до да доспех, до да порох, да ещё мужика для него слови.